Глава 16. Я согласна с великим старейшиной божественного клана. Вдруг вмешалась в разговор девушка в темных одеждах, которая все это время предпочитала молчать. Госпожа Создающая Патриарх кровавого клана явно был удивлен внезапным вмешательством темного феникса в разговор. Не вмешиваясь в происходящее и предоставляя пустоте возможность поглотить сразу два атолла, сделавшись еще сильнее, мы рискуем оказаться в определенный момент перед лицом катастрофы. Возможно, вы питаете какие-то иллюзии насчет природы явления пустоты, хотя назвать это... «Явление именно пустотой я бы не стала. Да, она родилась в месте, где отсутствовала даже сама духовная энергия, но стала куда большим. Скорее, это бесконечно голодный монстр, пожирающий все, до чего ему удается дотянуться и становящийся сильнее от этого». Наивно полагать, что нам удастся отсидеться за барьером, созданным мощью пускай и невероятно сильного, но существа. Вы все знаете, чем закончилось столкновение изначальных с пустотой. Возможно, вы это не знаете, но с воплощением Вечного голода сталкивался когда-то даже мастер Фирболк. А теперь просто подумайте». То, что далось с таким трудом экспертам уровня абсолют, не может являться чем-то, о чем -то, вот так легко можно отмахнуться и уж тем более рассчитывать на то, что нам удастся отсидеться за барьером, который ослабевает с каждым днем все сильнее. После этой небольшой речи в зале совещаний повисла тишина. Многие из патриархов Советников, старейшин и приглашенных экспертов растерянно переглядывались. Они явно не ожидали от такого эксперта, как создающая бурю этих слов. Хм, и что же вы, уважаемое, в таком случае предлагаете? Прочистив горло, спросил патриарх дьявольского клана. я предлагаю прислушаться к аргументам магистра Ямы и начать подготовку полномасштабной атаки сил пустоты за пределами нашего атолла. От многих не укрылась заминка, с которой прозвучало окончание фразы со стороны Черного Феникса, но все сделали вид, что не поняли этого». Когда-то давно, после изначальных, именно чудовищные звери, возглавляемые фениксами, были правителями этого атола до того момента, пока сюда не пришли кланы и секты, возглавляемые Фирболк. Ну хорошо, раз уж речь зашла о моем предложении, то я бы хотел озвучить его вместе со всеми выкладками божественного клана по текущей ситуации на границе с атолом духов. Магистр Яма поднялся со своего места, чтобы прервать повисшую паузу. Он был уверен, что, используя авторитет и силу божественного клана, в любом случае удалось бы склонить мнение большей части присутствующих сейчас на Совете в свою сторону, но Черный Феникс» все сделало куда лучше и проще. Итак, вот что мы предлагаем. Как вы, наверное, знаете, один из крупнейших наших флотов сейчас находится у самых границ с Атолом Дуков, и сейчас он является идеальным атакующим кулаком, при условии, если нас поддержат другие силы человеческого Атола. Магистр еще раз осмотрел всех присутствующих, отметил, как нахмурились представители Храма Небесного Величия и секты Темной Души, Вторая и третья сила в высших мирах явно не горели желанием участвовать в предстоящем. Яма мысленно улыбнулся. Пора было загонять этих мышей в ловушку. Божественный клан не был бы божественным кланом, если бы не собирался обернуть предстоящее в свою пользу. Магистр планировал основательно перетряхнуть сильнейшие человеческие силы Атолла чтобы уже окончательно поставить точку в том, кто сейчас является его хозяином. Нам нужна вся ваша поддержка. Напомню, что сейчас стоит вопрос нашего выживания. Выживания даже не людей, а всего атола со всеми его расами, народами, сектами, храмами и кланами, и даже чудовищных зверей. Великий старейшина внимательно посмотрел на создающую бурю, пытаясь угадать, о чем думает это существо. Прочитать ее даже самым поверхностным образом он не мог, какие бы усилия ни прилагал. Для него именно она и патриарх кровавого клана, давно отринувший собственную человечность, являлись самыми сложными собеседниками, если так можно выразиться, конечно. Магистр Яма мысленно выдохнул, подготавливаясь к своей речи. Сейчас ему следовало сделать так, чтобы все сидящие за столом силы отправили в Атул духов большую или хотя бы значительную часть своих сил, и он собирался во что бы то ни стало, убедить их сделать это. Сейчас как никогда важно всем нам объединиться и стать единым целым, чтобы получить шанс уничтожить как сказала создающая бурю эту пустоту в зародыше, и если требуется ради этого даже объединиться с самими духами. последний комментарий магистра вызвал дружные вдохи среди сидящих за столом. Очевидно, не все были согласны сделать это, но великий старейшина божественного клана был готов к этому. Теперь все зависело от его умения убеждать. Как и предупреждала Арино, на то, чтобы добраться до мира Хел, у Фрисоула ушло две с лишним недели. Однако самого Сонга это полностью устраивало. Он мог продолжать свои тренировки, не оглядываясь на время. Дни шли за днями. К сожалению, даже используя комнату с песочными часами или медитируя возле хрустального древа, Сонг заметил значительную остановку в собственном прогрессе. Складывалось впечатление, что для понимания концепций и личного развития всех трех совершенствований ему не хватало какого-то шага. осознание чего-то глобального, основополагающего, и это сильно тормозило его развитие. И спустя несколько дней ему пришлось признать, что это то самое тонкое место, с которым он столкнулся впервые за всю свою осознанную жизнь – Из-за этого его начальный этап совершенства продолжал лишь только укрепляться и углубляться, не думая при этом развиваться. Не зная причин происходящего и находясь в замешательстве, Сонг был вынужден обратиться к единственному на корабле существу, кого мог бы сейчас назвать самым опытным экспертом. «Кризис развития. Удивительно, что только сейчас сталкиваешься с ним», – заметил истинный дракон, когда Сонг рассказал ему о своих затруднениях. «Такое часто происходит с практиками на самых разных этапах развития. От этого не застрахованы как самые сильные бессмертные, так и практики, находящиеся на этапе формирования татуировки или даже создания полосок. «И как мне быть мастер? Как можно преодолеть это препятствие?» – спросил Сонг, смотря на свои руки и ощущая в них бурлящую духовную энергию. «Главной проблемой всех практиков, сталкивающихся с кризисом, является то, что для дальнейшего развития им требуется просветление, которое достигается исключительно осмыслением своего полученного опыта и знаний». Воин, идущий по пути практики боевых искусств, обязан пропускать через себя все, что он знает, и переосмысливать собственное дао под призмой этого опыта. Так происходит развитие экспертов боевых искусств, так происходит их движение по пути воина, так происходит познание их дао, или иными словами пути. «Спасибо, мастер!» – молодой человек почтительно поклонился чудовищному зверю в человеческом обличии, пытаясь осознать суть того, что он ему говорил. Однако сам дракон, заметив его затруднение, улыбнулся и все же дополнил свое пояснение. «Таким образом, универсального ответа на твой вопрос нет, Сонг!» К сожалению, здесь ты должен полагаться исключительно на себя и свое понимание. Тебе нужно получить тот толчок, который изменит твою картину мира и преобразит ее. Стало понятнее. Теперь он осознал, что для дальнейшего продвижения на своем пути ему следует получить тот самый опыт, который станет толчком к дальнейшему развитию. Вот только где он должен получить его? Наконец, спустя несколько дней, Фрисол прибыл к миру Хел, граничившему с районом закрытых миров. Как обычно, использовав яхту Сонг, Срину и несколькими наемниками, спустился к одной из столиц сект повелителей мира и вечных сумерек, За время отсутствия Сонга у него сложилось такое ощущение, что ничего не поменялось. Молодому человеку достаточно было сойти с яхты, чтобы понять это. Уже в порту Сонг стал свидетелем устной перепалки представителей двух сект, чуть не перешедшей в прямой конфликт. Тёмный мир всегда оставался темным. К сожалению, как бы Сонг не хотел взять с собой в земли возвышения Ферболк людей из экипажа Фрисоула, сделать это он никак не мог. У большинства наемников уже не соответствовал возраст, а у молодых практиков из закрытого мира отсутствовал нужный для прохода к землям возвышения пропуск. «Вы уверены в том, что все будет в порядке, мастер Сонг?» Спросила его Рину, когда они приблизились к одному из порталов на центральной площади столицы. «Да, определенно. Постарайтесь ни во что не ввязываться и ждите меня. Возможно, это займет длительное время. Я не знаю, сколько придется провести внутри испытания. Если понадобится, мы будем ждать вас до конца веков», – с жаром заверила его девушка. «Ну, я не думаю, что на это уйдет так много времени. Что важнее, ты же помнишь, что глава отделения секты Вечных Сумерек очень хотел бы встретиться с тобой вновь». Сонг заглянул в глаза Рину, удостоверившись в том, что она понимает, о чем он говорит. И, судя по ее внезапно побледневшему лицу, она все понимала. «Я... да, я помню, мастер». Кивнула она, справившись со своими чувствами. Понятное дело, Рину это помнило. Сонка видел, как она вела себя с самого начала, как сошла с яхты, ее нервозность и беспокойство, бегающий взгляд и попытки охватить собственным восприятием всю ближайшую местность. Это явно говорило о ее страхе. То, чего она больше всего боялась. встретить своего бывшего учителя и мучителя постарайся не появляться на улицах городов этого мира и если уж это придется сделать то в сопровождении мастера истинного дракона зная твоего бывшего учителя он несомненно попытается вернуть над тобой контроль сонг перевел взгляд на дракона стоящего неподалеку вместе с саэттоном «Мастер, прошу вас, если произойдет что-то плохое, защитите моих людей». «Конечно», – кивнул тот, – «в конце концов мы все в одной лодке. Не беспокойся и делай, что запланировал». «Спасибо, я вернусь». Сонг шагнул в раскручивающийся портал, мысленно обращаясь к собственному ощущению тому, что сопровождало его, когда он несколько месяцев назад появился в высших землях Мгновение, и вот он уже стоит посреди знакомого мира до краев, заполненного духовной энергией. Вдохнув глубже этот пьянящий воздух, Сонг двинулся в сторону, где, как он помнил, находилась одна из малых башен Фирболк. В прошлый раз он не смог туда попасть из-за высокой концентрации родословной Синг в своей крови, Сейчас, когда Велсинг well покинул его, все изменилось, и он готов был попробовать вновь.